Из любви к тебе. Моей маме, Вере Милёнчиковой, в этом году исполнилось бы 82. 13 лет без неё и всё-таки с ней, для неё, ради неё, оглядываясь на неё, ориентируясь на неё, соизмеряя с ней каждый шаг за эти годы. С каждым днём всё больше от неё отдаляясь, я при этом становлюсь к ней всё ближе. И взрослее я всё лучше чувствую, всё больше изумляюсь тому, как много она смогла сделать 30 лет назад, совсем одна. Мне скоро 47. Мне нравится этот возраст. Уже многое знаю про себя. Ещё многое, кажется, могу. Но это и возраст подведения первых итогов, наверное, чего я достигла и какой ценой. Да, порой мне кажется, что-то действительно удалось. И мои родители были бы мною довольны. Это невероятно для меня важно. Однажды пациент, один знакомый с мамой, после ее смерти сказал, что разница между ею и мной в том, что мама работала для больных из любви, а я из чувства долга перед ней, перед ее делом. И добавил, что у меня не получится, потому что на долге, он объяснял, далеко не уедешь, нет повода для развития. Очень я это переживала всегда и до сих пор переживаю. И всё-таки, простите, но я думаю, у меня многое получается. Он был неправ, потому что я тоже из любви, мам. Из любви к тебе.